Глава двадцать седьмая. Спустя некоторое время. Ну что, готов? Орлов напрягается, осматриваясь по сторонам. Вот-вот наш автомобиль пересечет ворота дома Авдеева. Да, соблюдаю железное спокойствие. Действуем строго по плану. Тормозим на посту охраны, жму на кнопку стеклоподъемника на четверть, опуская тонированное стекло автомобиля премиум-класса. Владимир Николаевич под жарой секьюрити сразу же выпрямляется по струнке смирно, узнавая мое лицо, которое мы подправили профессиональным гримом. Внеплановый визит меня не предупреждали. Я не намерен ждать, строго и грозно. Открывай ворота, я по срочному делу к Александру Александровичу. «Ты тормозить на что ли смеешь?» – брякнул Орлов еще строже. «У тебя три секунды». «Евгений Сергеевич, извините, да, я сейчас». У поста началась суета, добрый знак. Нас пропускают. Волны облегчения проносятся по мышцам от понимания, что первый этап в нашей миссии пройден, двигаемся дальше. У входа с массивными мраморными колоннами нас встречает дворецкий в белых перчатках с прямой ловностью на спиной, проводит в кабинет к важной особі страны. Роскошь присутствует в каждом сантиметре дома, как в дворце. Похоже получается. Но самое сложное впереди. Если не сумеем в впечатлите Авдеева расположить к себе и заставить нам поверить, с нами церемониться не будут. Домой к Полени я могу и не вернуться. Прекрасно знаю, какой он человек. Честно говоря, ситуация сложная. Даже если всё у нас получится, то что будет дальше? Я сяду в кресло президента, верну себе законное, но как же контракт, а я его нарушил. Я люблю другую. И поклялся больше не предавать нашу любовь во что бы то ни стало. Нарушил обещание Авдеева, дан на его дочери, не храню его верность и не буду. Это определенно повергнет его в ярость, но у меня есть что предложить взамен. С Полиной мы этот вариант обсудили, она согласна. Дворецкий, под пристальным контролем внутренней охраны, распахивает перед нами двери личного кабинета Александра Александровича. Проходим вперед. застав экс-президента за лакированным столом из богатого дерева редкой породы с резными вставками. «Владимир!» Авдеев поднимает голову, поправляя очки на переносице, откладывая в сторону какие-то бумаги, немного привстает, увидев нас. «Чем обязан в столь поздний час?» «Срочное дело, очень!» «Что ж, проходите!» «Почему без предупреждения?» «Слишком срочно, не успели!» Он рассматривает меня обычным взглядом, Не подозревающим ничего, его лицо выглядит уставшим. Подозреваю, он много работал, нам это на руку. Встречает меня крепким рукопожатием и тут же направляет глаза на Орлова. Евгений, давно вас не видел. Пожал ему руку тоже. Вы же уволились из-за проблем со здоровьем. Где всё это время был, Женя? Прятался. За ним велась охота, он был вынужден скрываться, когда узнал, что моя машина взорвалась, бежал Виталий устранял всех, кто бы мог наверняка точно определить, что я это не я. Отца он тоже отправил на тот свет. Всё совершенно не так. То, что мы сейчас вам расскажем, повергнет вас в шок. Просим принять рассудительные меры и немедленно наказать виновника. Виновника? Вы о чём? Авдеев напряксе. Смерть Николая Сергеевича вовсе не несчастный случай. Вы что-нибудь слышали о Виталии Власове? Мужчина даже немного застопорился и задумался. Ну, очевидно, кто-то из родственников, раз фамилия Власов. Неужели брат твой? Я давно о нём ничего не слышал, твой отец ничего и не рассказывал. Сказал однажды, мол, у него своя жизнь за пределами страны. По секрету добавил: у них с братом был какой-то договор, где он пообещал отдать своего наследника ему на воспитание. К сожалению, подробностями не владею. Виталий убил своего отца, Николая Власова, пытался убить своего брата-близнеца и занял его место. У власти сейчас не Владимир, а его брат Виталий. Вы должны мне поверить, я запросто могу предоставить доказательства. Авдеев мигом взбодрился, от усталости почти не осталось и следа. Естественно, как мы и предполагали, он вспылил. «Быть этого не может. Вы серьезно? Что за глупые шуточки? Вы за кого меня держите? Да как вы вообще смеете? Забыли, с кем имеете дело?» «Успокойтесь, пожалуйста. Просто дайте нам возможность все объяснить. Это крайне важно. Страна в опасности. У власти жестокий, неуравновешенный, циничный человек. У вас пять минут». Натянуто буркнул, всматриваясь в мое лицо с крайним подозрением. «Позвоните Владу». Зачем ему звонить, если он стоит прямо напротив меня? прыскает. Я прошу вас мне довериться. Вы знаете меня давно, я всегда был честен и искренен с вами, ни разу не подвёл. кивает. Складки на лбу бывшего президента разглаживаются. Он берёт в руки телефон, делая звонок. Через минуту мы видим на лице Авдеева уже совершенно иные эмоции. Он теряет дар речи, когда слышит голос один в один как мой. Скорее, взяв себе в руки, оглашает в динамик: "Приезжай ко мне немедленно, дело срочное, расскажу по приезду". Вбрасывает вызов. Сказал: "Будет через 10 минут". Жар. Яростный жар по пояс вверх по ногам, достиг груди и до самой головы. Скоро я лоб в лоб столкнусь с мразью и задам прямой вопрос: "Как он мог меня убить?" Это невозможно. Как это я не смог распознать под двух? Должен был догадаться, но ни единого подозрения в том, что что-то не так, не возникло. Потому что Виталий тщательно готовился к этому перевороту. Он совершил на меня покушение, но я чудом выжил. Долгое время провёл в больнице, чуть не потерял лицо и даже зрение. Ему удалось восстановить, но мне ещё предстоит лечение. Сейчас мне наложили гипс. Клянусь, самозванец дорого поплатится. Я никого не сужу без доказательств. Сейчас он приедет. Хочу убедиться лично. Вы пока переместитесь в соседнюю комнату, я дам вам знак. Уходим. Затаились в другом помещении, смежном с этим, в нетерпении ожидая появления главной нечисти. Думаешь, получится? Думал, будет хуже, признаётся зам. Скоро всё станет на свои места, у меня предчувствие. Спустя несколько минут послышались голоса. Пульс резко разогнался до предельной скорости, а кровь в венах достигла точки кипения. Я услышал голос брата. Меня разрывало от желания выскочить туда и без всяких разговоров голыми руками вырвать его сердце. Прислушался к разговору. Лиза, лучше не бывает. Рада, что я провёл воскресенье дома вместе с ней. А о каком важном деле вы говорили? Это дело один значимый человек Он ждёт за дверью. Выходи. Звучит как гром его голос, отдаваясь далёким эхом в моём подсознании. Берусь за дверную ручку, делаю шаг. Долго предвкушал эту встречу, расписывал в самых мелких деталях, снова и снова прокручивал, рисовал, каким будет его выражение лица, когда брат увидит меня живым. Что? Отшатнулся Зрачки янтарных глаз расширились, лицо искарёжилось гневом, разбавленным удивлением. Здравствуй, Виталик. Не ожидал, а? Вероятно, думаешь, ты во сне? Расстрою тебя, я выжил. Я настоящий. Я Влад Власов, твой брат, которого ты решил жестоко убить. Что за шутка? Ты, Виталик, что-то ты решил исполнить? быстро переобувается, меняя интонацию. Отличная актёрская игра. Естественно, я знал, он будет опять играть нечестно, изворачиваться до последнего и делать всё, чтобы выйти сухим из грязи, но я прекрасно подготовлен. У меня есть методы, как вывести негодяя на чистую воду. Так кто из вас, Влад? Негодяй ещё спрашивает Авдеев вглядевшись сначала на одного, потом на второго, рядом становимся. Друг напротив друга. реально не отличить. Я и сам бы запутался. Я, мы хором отвечаем, делаешь шаг к нему. У нас даже движения синхронные, как будто смотрим в зеркала. Вакханалия какая-то с лица на полном серьёзе начинает: "Как мне узнать, кто лжёт?" "Я знаю, как. Это проще простого. Предлагаю вариант. Задайте какой-нибудь вопрос, ответ на который известен только вам и настоящему владу. Александр задумывается. Например, спросите у него, кивнул на подлица, что именно вы передали мне на балконе в день помолвки, важная, очень важную вещь. Я знаю ответ, а другой Влад? М?